Глава десятая. Ничто исчезает. Карафа, переодетый в женское платье, и Гамнета шли с площади, где час назад исчез дирижабль. Председатель, прикрывая бороду цветастым платком, в ожидании поглядывал на родственника. «И долго ты будешь молчать? Ты увидел что-то или нет?» «Я зажмурился», — Гамнета избегал смотреть куда-либо, кроме своих сандалей. «Ты же помнишь, что говорили о том несчастном?» «Трус», — бородач презрительно отвернулся. «А ты сам-то смотрел, обиделся гомнета?» «Ты, глаза Пекунской Республики, я мозг. Ты смотришь и отправляешь мне сигнал. Неужели не проще показать этому циркачу, как кушает акула?» «Нет, не проще. Его дирижабль умеет волшебно летать, исчезать и зарабатывать деньги. а не что?» Только летать и улыбаться. В другой раз, когда я куплю тебе билет, гляди в оба. «Зачем ты хочешь от меня избавиться?» — жалобно произнес Гамнета. «Я дружусь с утра до вечера, уже забыл, как выглядит ненаглядное. Хоть в этом ты берешь с меня пример». Некоторое время оба шли молча. «Ты уже простил меня, брат?» — спросил Гамнета с надеждой. «Ты же знаешь, я всегда делаю то, о чем ты просишь». «Не прошу, а приказываю», — буркнул председатель. «Кстати, что со сбором урожая?» Гамнет оживился. «Все ценное я попросил отвезти маме в деревню». «Не попросил, а приказал», — бородач оглянулся, придерживая платок у носа. «Люди никогда не слушают, о чем их просят. Вот приказ — другое дело. Всегда можно спросить и наказать». «Я и приказал», — младший советник звучал неуверенно. «Ну и что, уже привезли?» «Я еще не спрашивал». «Ты издеваешься?» Караф остановился, глядя сквозь щель в платке. «Не надо спрашивать, надо принимать рапорт. А если рапорта нет, спускать растяп к акулам. Или у тебя мир запел?» «Что запел?» Председатель безнадежно махнул и зашагал дальше. «А ты слышал новости, брат?» Зашел сбоку у гамнета. «Какие новости?» Тот ускорил шаг. Про «Пропаренька, которого ты сослал с острова, он сейчас большая шишка в Европе». Карафа ничего не ответил. «Заправляют самым модным в мире рестораном», продолжил Гамнета. «Там еще подают еду и музыку на одной тарелке». «Что за ресторан?» «Не то Каледония, не то Одиссей. Сладкий или соленый, точно не помню». «И что с того?» «Так он там делает настоящие чудеса и зарабатывает море...» Гамнет едва поспевал «денег». Но ведь это ты его туда пристроил. И сколько же он получает? За день? Сколько мы на апельсинах за год? Врут. А что им врать? Им за это не платят. А ты откуда знаешь? Карафа, не избавляя хода, поглядел на брата. Там все так и делается. Только платят так, что не узнаешь. Столиками, например. И перестань за задарма их нахваливать. Гамнета отстал и и некоторое время плелся позади, но скоро молчать ему надоело. «Брат, а, брат!» — он прибавил шаг. «А может быть, мы зря не продали принцессу, когда этот фокусник предлагал?» «Нет, не зря. Она стоит больше, чем 30 граммов золота». «Так мы могли поторговаться». Он хотел купить одну улыбку. Карафа снова огляделся. «А продавать ничто по частям не только нецелесообразно, но и невозможно». «Да что ты», — Гамнета задумался. «Э, брат, стал догонять. Но мы же могли продать что-то еще, например, ее слезы». «А ты хоть раз видел эти слезы?» Бородач заметил альбатроса, отдыхавшего у обочины. «Нет», — признался Гамнета. «Принцесса при мне никогда не плакала». «Вот видишь», — Карафа нагнулся, подбирая камень. «И потом, пока за нее не предложат хороших денег», «Эх!» — бросил в птицу, но промазал. «Избавляться от нее нет смысла». «Да? Конечно. Посуди сам». Председатель тряхнул плечом, оправляя балахун. «Казна выделяет деньги охранникам, поварам, посыльному, поставщикам продуктов, портному, правдому парикмахеру, учителям по литературе, физкультуре, музыке, истории, математике, химии, физике, астрономии, прикрой рот». «Вязанию и рисованию. Как видишь, набегает кругленькая сумма». «И кто же все эти деньги получает?» Гамнета не мог взять в толк услышанное. «Я». «А я?» «А ты, мой младший советник». «Ну ты же знаешь, Гамнета попытался заглянуть брату в глаза. Я обещал своей ненаглядной каждый месяц дарить платье. И портному я должен уже за два года». Карафа нагнулся за новым камнем если принцессу менять на золото то по крайней мере наслита к весам он подбросил булыжник на ладони так в ее тринадцать с половиной ой а до меня только дошло радостно закричал Гамнета. похоже наше ничто тоже умеет волшебно исчезать с чего ты взял она уже несколько дней не возвращает посуду что ну мы же как ты про Приказал, вход в башню заложили кирпичами, оставили только щель для подноса, чтобы широко улыбнуться было нельзя. И? Она, как поезд, поднос выталкивала наружу. А последние дни только мы их туда пихаем, а обратно никто. Так что выходит, она тоже может волшебно исчезать. «У-у-у!» Карафа замахнулся камнем. «Что ты раньше молчал, дубина?» Раньше у нас были свободные подносы, гамнета растерялся, а теперь все кончились. И сколько в башне этих подносов? По три в день, четыре дня, хм, десять. Нет, двенадцать. А сколько тарелок, кружек, вилок? Хм, умножь двенадцать на три. Гамнет обреченно уставился в фиолетовое Марево океана. Тридцать шесть. Олух, бородач потряс булыжником. «Тридцать шесть предметов в башне, минус тридцать шесть предметов в нашей столовой. Тебя что, спустить к акулам?» Младший брат всхлипнул, уткнув кулаки в глаза. «Ладно, я пошутил». Карафа все еще сверлил родственника взглядом. «Но в другой раз. Пусть до тебя доходит быстрее». Гамнета убрал кулаки. «А я вот подумал, вдруг она не просто исчезла» а случилось что-то нехорошее. Ничего с ней не случилось, Карафа снова прицелился. С голоду не помрет, там у нее целая башня... Эх, книжек! Камень попал птице в бок, и она вскрикнула от боли, неуклюже убегая волоча по песку крыло. Председатель улыбнулся, довольный своей меткостью. К тому же в стенах есть амбразуры, а значит и небо, отряхнул ладони. А это все, что ей надо. «Откуда ты знаешь?» «Я ходил на благотворительные концерты ее матери». «Ты ходил слушать королеву соловья?» Гамнета глядел на подбитую хромающую птицу. «Когда она пела для бедных?» «Ага». «И приказал столкнуть ее с башни. «Приказал столкнуть». Карафа направился к зарослям Рододендрона у крепостной стены. «Ну зачем?» Гамнета попытался задержать брата за балахон. «Я бы никогда так не сделал». «Потому председатель, я, не ты!» — Бородач выдернул одежду. «И не задавай больше таких вопросов, а то я разочаруюсь в тебе, как в политике!» А я давно соскучился по маме. «Если хочешь, можешь разочароваться прямо сейчас. Я с радостью уеду в деревню». «И не мечтай!» — председатель на ходу разматывал платок. «Уедешь, когда я прикажу!» Они нырнули в заросли, где под кучей мусора был спрятан люк тайного хода. «Как придем в канцелярию, зови этих бездельников!» Карафа зажёг свечу. «Похоже, наша фокусница опять что-то задумала!» Трепещущий огонек поплыл по подземному коридору, и в узком проходе, следом за звуками шагов, сомкнулась чернильная мгла.